Божества похоронных обрядов В таком важном деле, как похоронный обряд, огромное значение придавалось каждой детали. Существовало, например, божество Кайлушень, очищавшее от нечисти могилы перед захоронением. Его изображения, сделанные из бумаги, несли впереди гроба. Кайлушень был огромного роста с синим лицом и красными усами. Он одевался в красный боевой халат В левой руке держал нефритовую печать, а в правой короткое копье. В качестве кайлушеня был обожествлен древний маг Фан-Сян, отвращавший нечисть. К нему обращались за покровительством путники, и Кайлушень очищал дорогу от демонических сил и нейтрализовывал их влияние. Со временем он превратился в покровителя пути во время погребальной процессии от дома до могилы.